РАБ БОЖИЙ Изучая тонкости устройства жизни, психологии и духовного мира человека, нередко можно заметить очевидные нестыковки несоответствия. Например, столь уважаемая и популярная христианская церковь, бывает, утверждает странные вещи, явно противоречащие жизни. То ли создатели церкви плохо расслышали, что говорил Иисус, то ли что-то не так поняли, то ли исказили это смысл в своих интересах. Однако хорошие примеры и способы там найти все-таки можно. Как ты, вероятно, знаешь, православная церковь называет тебя рабом Божьим. Кому из древних церковных переводчиков христианских текстов на русский и зачем пришла в голову светлая мысль использовать слово «раб» неизвестно. Но с точки зрения психологии развития человека это явная ошибка. Если человек еще не раскрыл свой потенциал, он еще робок и не уверен в своих силах, слово «раб» навсегда закрепит его в безысходности и бездействии. Если же человек наделен сильным талантом лидера, то он в глубине души никогда не примет такую веру, называющую его рабом. Скорее он предпочтет смерть в борьбе за свободу, чем примет рабский уклад своего духа. Однако сама идея хорошая и нужная, надо лишь чуть изменить смысл слова. Вообще, христианская вера учит людей таким важным и полезным состоянием, как принятие, прощение, благодарность, любовь. И в данном случае главный смысл идеи — это глубокое душевное принятие и приятие своего жизненного пути как основного своего направления движения, так и всех сопутствующих трудностей, испытаний, огорчений. Понятно, что если много смотреть рекламу и телевизор, тебе наверняка захочется стать миллионером, миллиардером, президентом, космонавтом, фотомоделью, супергероем, артистом, пиратом, голливудским киноактером, суперагентом, олигархом, гламурным светским львом или львицей, знаменитым художником, музыкантом или каким-нибудь другим сказочным персонажем. Понятно, что неприятности, неудач, бед и огорчений не хочется никому безо всякого телевизора. А если, например, тебе уже 30 лет, а ты все еще рядовой бухгалтер, и тебе становится все очевиднее, что до космонавта и фотомодели уже не дотянуть, и неудач, бед и страданий в твоей жизни почему-то в избытке. В подобных случаях у людей часто возникает вынужденное принятие своей жизни. Мне очевидно, что ничего больше не смогу, что жизнь со мной несправедлива, ну что ж теперь поделаешь? Некое такое унылое и безысходное смирение. Смирение тоже, кстати, не самое удачное слово из православной терминологии. Хотя, судя по его морфологии, вполне возможно, что когда-то давно он означало не просто стойкую пассивность и покорность, а некое гармоничное пребывание человека в жизни, наполненность его души миром, любовью и созиданием. Достичь истинного принятия своей жизни вполне возможно. Нужно только отбросить навязанные ценности из рекламы и телепередач и понять несколько простых идей. Твоя жизнь не является полной свободой выбора. Ты не президент и не космонавт вовсе не потому, что слабак и неудачник, и не сумел ими стать. Просто у жизни на тебя есть свои планы, и она выстроила для тебя другую судьбу. Твое успешное движение ограничено твоими талантами, которыми жизнь тебя наделила при рождении. Жизнь предлагает тебе отличную возможность достичь истинного расцвета на твоем собственном пути, а не на том, который восхваляют в телевизоре. Когда ты хорошо поймешь все это, у тебя возникает осознанное принятие своей жизни. Ты увидишь свой путь, захочешь по нему идти вперед, расти, развиваться и преуспевать. Поймешь, что все трудности и испытания лишь специально созданные жизнью условия для твоего роста. Тогда твоя жизнь преобразится. По мере продвижения тебе будут открываться новые удивительные возможности, И, скорее всего, это осознанное движение в жизни приведет тебя к гораздо большим достижениям, большему успеху и большему счастью, чем ты желал изначально.